Глава тридцать Столичная резиденция господ Блоу «Мама, отец, но как вы тут оказались?» Бертрам, держа в руках букет цветов, вошел в дом. «Мне казалось, что вы ближайшие дни не собираетесь возвращаться». Улыбающийся молодой человек наткнулся на хмурые лица. «Сын, нам нужно серьезно поговорить». Отец поставил пустой стакан на стол. «Точно!» Бертрам приподнял руку, чтобы ударить себя по лбу, но вспомнила о цветах. «Вы желаете поговорить о гостях?» «Не подумайте ничего лишнего. Произошла небольшая накладка. В гостинице не оказалось свободных мест. Поэтому я предложил госпоже Маргарите Блэк-Дэвид на время симпозиума остановиться в нашем доме. Надеюсь, что вы не против?» «Кстати, а где она?» «Мария, позови!» Господин Эдмонд Блоу молча отмахнулся от вашей служанки. С поклоном удалилась. Сынок, можешь не искать ее нет, собрала вещи фамильяров и уехала, произнесла госпожа Виолетта Блоу. Подождите, как уехала? Я заверил ее, что. Бертрам, как в нашей гостинице, ты не смог найти свободный номер для женщины с ребенком. Говори, для чего ты ее притащил в наш дом, что у тебя за странные игры с обнищавшими вдовами или ты не знаешь историю ее мужа? Да, прошло несколько лет, но громкие скандалы не должны были обойти тебя стороной. Желваки заходили под кожей, Блоу младший еле сдерживал гнев. Мы летели домой в надежде увидеть первую девушку, которой заинтересовался наш сын. Но что такое? Мать негодовала. Вдова с ребенком, без денег. Где плюсы от такого брака? Или ты хочешь сказать, что влюбился, и любовь это была с первого взгляда? А что если и так? чуть повысил голос Бертрам. «Что, если влюбился?» «Не говори чушь!» воскликнул глава семейства. «По твоим глазам виден денежный интерес. Она приехала на симпозиум. Но что такого, если женщина — лекарь животных? Мы найдем тебе более способную невесту, молодую и красивую». «Отец, ты считаешь, что Маргарита некрасива?» молодой человек посмотрел в глаза господина Блоу. «Красива, но ты не увиливай от ответа». Чтобы мой сын не искал выгоду, пожилой мужчина стоял на своем. Хорошо, расскажу. Она не только лекарь магических животных, но и редкий лекарь фамильяров. Родители переглянулись. То, что она двойной маг, делает ее более привлекательной на рынке невест. Но в чем проблема? Ты можешь просто приходить к ней за услугами. Да у тебя хватит денег, чтобы нанять ее личным лекарем. Не опустеет твой карман. Ее муж был мод, игрок и банкрот, прячущийся от кредиторов. Седовласый мужчина присел и покрутил пустой стакан. «Ты должен привести серьезные доводы или никаких ухаживаний». «Отец, мне не двадцать лет, чтобы я повиновался вашим желаниям». Он быстро продолжил, опережая открывшего рот родителя. «Даже если вы лишите меня наследства и титула, то не пропаду. Но так как я вас люблю, скрипя сердце, открою все карты». Хотя, видит бог, я надеялся, что сначала охомутаю Маргариту, а потом вам все расскажу». «Сынок, не томи!» — матушка приложила платок к сухим глазам. «Вы знаете ситуацию в королевском дворце». Две пары непонимающих глаз посмотрели на наследника. У короля есть сын, который после того, как уснул его фамильяр и больше не проснулся, захандрил. Он эмоционально был связан со своим магическим другом. Старшая Блоу, поняв, о чем говорит Бертрам, вынес кивнули. «Используя свои связи, я узнал, что король за излечение любимого фамильяра сына обещает какие-то баснословные суммы. Но что более ценно для меня, если купец или другой деловой человек доставит ему лекаря заграничного, то тому, я имею в виду купцу, а не лекарю, будут открыты дороги в любые страны». Только представьте, начать торговлю с любой дружественной страной. Я брошу возить товары из городов в столицу и развернусь, благо денег у нас достаточно. Да, планы у тебя королевские, задумчиво произнес Эдмонд, но почему именно жениться, не понимаю. А как же Аделия, с которой у вас сын мой роман, оставив ласковый тон, сухо поинтересовалась хозяйка дома. Вы про нее знаете, вспыхнул домашний интриган. «Бертрам, не думаешь ли ты, что раз мы передали в твои натруженные руки половину предприятий, то контроль над твоей жизнью потеряли? У нас везде глаза и уши. Родители беспокоятся о тебе денно и ночно, и не нужно так на меня смотреть. Вот когда у тебя появятся свои дети, тогда и выйдешь из-под опеки». Видя, что Бертрам не сильно верит, добавила «частично». «Отец, я отвечу на твой вопрос, почему именно жениться. А чтобы не увели?» «Двойной маг, пользующийся благосклонностью монарших особ, дорогого стоит. Вдруг я что-то не так сделаю или помощь понадобится. Через жену с легкостью смогу и прошение выпросить, и место повыше занять. Министром торговли, например». Родители улыбнулись. Им было приятно, что сын с сильной железной хваткой. «Аделия?» «А что, Аделия? Она так, поухаживала и хватит. Да и любовницы законом не запрещены». «Сын!» — возмутилась матушка, вернувшая себе простодушное выражение лица. «Имей немного такта. Все же в комнате присутствуют женщины, о таком рассуждать». «Каюсь, матушка, не подумал». Молодой человек поклонился и поцеловал ее ручку, но раскаяния на лице заметно не было. «Но вы были очень неправы, когда, не дождавшись меня...» Выгнали Марго с дочерью из дома. Я столько времени трачу на приручение, незаметно устраиваю маленькие пакости, чтобы она обратилась ко мне. Он потер переносицу. Она словно непробиваемая стенка. Все сама да сама. Еле уговорил остаться тут ночевать. Вам придется поехать к моей будущей невесте, которую вы же спугнули, и извиниться. — Мы должны извиняться, — вспыхнул отец.